Молоком меня на вылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя. Бычки вокруг меня для порядка ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, крова во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасуя я этаким манером, с ветрами от нечего делать, на дудках переигрываюсь. Покеда один старец не говорит мне. «Явись, — говорит Матвей, — к Насте. Зачем, — говорю, — или вы, старец, надо мной надсмехаетесь? Явись, — говорит, — она желает. И вот являюсь. Настя, — говорю я, — и всей моей кровью чернею. Настя, — говорю, — или вы надо мной надсмехаетесь?